вы прожили срок срок жизни и сразу почувствовали это, так как многие истины просто отвалились от вас, как отваливаются черные длинные перья из крыла ворона в свой срок. и он сидит один в угрюмой лесной чаще и молча ждет, когда вырастут новые. Да, я прожил какой-то путь И теперь озираю себя Мне кажется, что прожитые мною дни Мои перья, в которых я буду летать Такой или иной всю мою жизнь Я определился, я закончен Но где же то озеро, где бы я увидел себя? Нагнулся в его глубину золотистым или темно-синим глазом и понял, я тот. Клянусь, что кроме памяти у меня нет озера. Озеро-зеркало.